и какие пронзительные взгляды бросал он на жену, проверяя, не взволновало ли ее появление тренда. Миссис Квилп с таким же успехом можно было заподозрить в приятных или в мучительных переживаниях при виде этого молодого человека, как и ее матушку, но поскольку она рабела и терялась под взглядом мужа, не понимая, что ему от нее нужно, мистер Квилп не замедлил объяснить замешательство жены по-своему,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 — последовал ответ и весьма неудачный. — Ах, вот как, сударыня, — подумал Квилб. — Значит, вы изнываете от тоски. — Прекрасно, сударыня. — А мне кажется, будто вы только вчера отбыли в Демерару на Мэри-Энн, — продолжал Квилб вслух. — Честное слово, будто только вчера. — Ну что ж, немножко пошалить в молодости — от не беда. Я сам когда-то был повесой. Демерара, поселение в британской Гвиане, ныне город Джорджтаун. Мистер Квилп сопроводил это признание таким дьявольским подмигиванием, намекая на свои былые проказы и грешки что миссис Джиннивин вознегодовала и, не удержавшись, прошипела себе под нос. Прежде чем пускаться в откровенности, не мешало бы выждать, когда жена уйдет из комнаты. И за столь дерзостный поступок, нарушающий субординацию, была наказана тем, что мистер Квилп сначала убил ее взглядом, а потом церемонно провозгласил тост за ее здоровье.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 Молодой человек улыбнулся, но, судя по этой улыбке, тема, выбранная для беседы, была для него не из самых приятных, что, собственно, и подстрекнуло Квилпа остановиться на ней. «Я всегда говорил, если на попечении какого-нибудь богача осталось двое молодых родственников, — снова начал карлик, — двое братьев или двое сестер, —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 Правда, ваш дедушка все твердил, будто он много раз прощал вам и неблагодарность, и разгульный образ жизни, и мотовство, и много чего другого. Но я его успокаивал. Это же, говорю, обычная история с молодежью. А он мне отвечает, да ведь мой внук мерзавец, допустим, говорю. Нет, я, конечно, просто так в пылу спора. Но мало ли мерзавцев среди благородных молодых джентльменов. Да разве ему втолкуешь? И так и не втолковали. Насмешливо проговорил Трент. Странно, мистер Квилп. Очень странно. И не говорите, — ответил карлик. Но ведь он всегда отличался упрямством.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 Квилп стиснул их с такой силой, что они у него побелели, потом поднес другую руку к губам, повел глазами в сторону ничего не подозревающего Ричарда, разжал пальцы и снова опустился на стул. Этот многозначительный жест и взгляд не ускользнули от внимания Трента, который считал Ричарда Свивеллера всего лишь орудием в своих руках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 а дик — с крилпом. Кребет карточная игра. Взятки в ней подсчитывают, переставляя колышки на специальной доске с дырочками. Миссис Джинивин, страстно любившая карты, была отстранена от участия в игре стараниями зять, который вменил ей в обязанность время от времени подливать рому в стаканы а в дальнейшем держал тещу под своим наблюдением, дабы она, чего доброго, не ухитрилась как-нибудь попробовать этого напитка и тем самым, со свойственной ему изощренностью, подвергал несчастную старушку, рвавшуюся к фляге не меньше, чем к картам двойной пытки. Но мистер Квилп интересовался не одной миссис Джиннивин. Ему приходилось заниматься и другими делами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 Мистер Квилп поминутно отвлекался то тем, то другим, не забывая, однако, поглядывать одним глазом за миссис Джинивин, И едва та украдкой подносила к ближайшему стакану чайную ложку, что происходило довольно часто, с тем, чтобы взять на пробу хоть самый маленький глоточек рому, рука Квилпа мгновенно задевала эту ложку, когда старушка уже была близка к торжеству И насмешливый голос Квилпа умолял ее поберечь свое здоровье. Одолеваемый всеми этими заботами и хлоптами он ни разу не сбился, ни разу ничего не перепутал. Наконец, когда они сыграли подряд много роберов и осушили чуть ли не всю флягу, мистер Квилп посоветовал своей супруге идти спать.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 Особенно распространяться не следует, — прошептал Квилп, скорчив гримасу по адресу мирно почивающего дик. — Итак, по рукам, Фред? — Женим его на нашем бутончике, на нашей маленькой Нелл. «У вас, конечно, что-то свое на уме», — ответил тот. «Разумеется, мой дорогой Фред», — сказал Квилт и ухмыльнулся при мысли о том, что Трент даже не подозревает, что у него на уме. «Может, я свожу старые счеты, а может, потворствую своей прихоти. Мое вмешательство способно помочь вам, а способно и все погубить. Как же мне действовать, Фред?» — Вот, две чаши весов, и оно ляжет на одну из них. — Хорошо, кладите на мою, — проговорил Трент. — Идет, — шепнул Квилп, протянул над столом стиснутую в кулак руку и тут же разжал ее, словно выронив какую-то тяжесть. — Отныне ваша чаша тянет вниз, Фред. Запомните это.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 и станет умолять его поселиться где-нибудь у хороших людей. Нелл восчувствует все это, проникнется к нему благодарностью, и через год-другой ее нетрудно будет склонить на свою сторону, тем более что она считает деда бедняком, ибо он таким прикидывается, как многие скряги, которые строят на этом свои хитрые расчеты.